Глава 24. Алина. Попрощавшись с Сергеем Михайловичем, я вышла из тира, немного избавившись от негативных эмоций. За последние пару недель я приходила сюда уже в третий раз и научилась стрелять не только из арбалета, но и из лука. Хозяин заведения упрямо продолжал отказываться от платы. Зная, что и сегодня эта благотворительная акция повторится, я купила в парке упаковку пирожных и предложила ему угощение. К счастью, это пришлось ему по вкусу. Уже направляясь домой, я обратила внимание на парня, сидевшего на лавочке у выхода из парка. Приблизившись, я узнала в нём безрукого. Егор выглядел совершенно потерянным. Запрокинув голову, он ловил ртом снежинки, без шапки, в расстёгнутом пуховике. Словно хотел подхватить менингит. «Егор?» — позвала я еле слышно. Медленно опустив голову, он с трудом разглядел моё лицо. Он никак не отреагировал, когда я присела рядом. «Что случилось?» «Да, так». Он махнул рукой. «Аль, ты иди». Егор смотрел на меня ничего не выражающим взглядом, слегка приоткрыв рот и приподняв брови. «Надень шапку, тогда уйду». «У меня её нет», — ответил он. «Тогда придётся потерпеть моё присутствие». Упрямо стояла я на своём. «Тебе правда лучше уйти», — пробубнил он. «Егор, я не оставлю тебя в таком состоянии. Даже не надейся. Так что случилось?» От его ответа моё сердце сжалось. «Я ошибка природы, Аль. Детдомовский выродок». Он склонил голову и уставился к себе под ноги. «Что ты такое говоришь, Егор?» Пробормотала я ошеломлённо. «Но ведь это реально так. Мать у меня пила. Написала в роддоме отказную. Потом одумалась, зашилась, решила меня забрать. Несколько лет тянулась эта нездоровая конетель. Она то появлялась в моей жизни, то исчезала. Был период, когда мы жили душа в душу. Мать даже что-то готовила, кашки, супы. Прямо осталась ярким пятном в памяти. Думал, вот оно, счастье. А потом она встретила любовь всей жизни, какую только по счёту. Злобно рассмеялся он. И всё по-новой. Не найдя подходящих слов, я осторожно взяла его ладонь в свою. Переехала жить к очередному ухажеру, да так и исчезла. До сих пор числится пропавшей без вести. А он умер несколько лет назад. Заснул пьяный на лавке. Вот такая драматическая история с лёгкой ноткой романтики. Ромео и Джульетта отдыхают. Закончил он мрачным голосом. Егор зажмурился, очевидно, чтобы немного успокоиться, пока я с тяжёлым сердцем обдумывала услышанное. Я знала, что значит потерять маму, однако то, что пришлось пережить Егору, просто не укладывалось у меня в голове. Потерять, обрести её вновь и так по кругу. Такое ни одна взрослая окрепшая психика не выдержит, что уж говорить о ребёнке. «Прости, что вывалил на тебя всё это. Предупреждал ведь, что лучше уйти». «Ты удивительный человек, Егор», — горячо заверила я его. «Слышишь?» А Алена сказала, что я выродок, биомусор. Таким, как я, ничего хорошего в жизни не светит. Покачав головой, я вздохнула. «Вот стерва». Мы расстались, Аль, и понеслось. Чего я о себе только не узнал. «Ну какая же Терехина! Цензурных слов не хватало, чтобы описать всю силу моей ненависти к этой пустоголовой девице. Сегодня я случайно услышал, как они с подружками обсуждали план вместе моей одноклассницы. Ты даже не представляешь, какую дичь придумали опозорить девчонку на глазах у всей школы. «Поверь, я очень хорошо представляю», — подумала я тогда. Я спросил, чего ей не имётся. Оказывается, Юля — её главная конкурентка за титул королевы зимнего бала. И Алёнка таким образом решила устранить соперницу. Оболгать и унизить человека из-за какого-то бала. Егор так искренне недоумевал, хотя у Терюхины разве что красным маркером на лбу не было написано. «Стерва мирового класса». Ну, парни, за красивой картинкой совершенно забывают заглянуть в душу. «Надень шапку, Егор», — повторила я свою просьбу. Дома оставил. Да неважно. Он прикрыл лицо ладонью. Даже припомнила, что произошло с сыном моих приёмных родителей. Типа я занял его место. Теперь как сыр в масле катаюсь. Его голос пугающий затих. Я заметила, как дрожат его руки. Меня и само уже конкретно трясло. От гнева. Откуда в этой привлекательной девушке столько гнили и злобы? Ясно же, хотела задеть побольнее, но чтобы так... Разворошить детдомовскому мальчишке кровоточившую рану? Ещё и добить обвинением? Терёхина пробила последнее дно в преисподнюю. «Хватит, Егор!» Сняв перчатки, я стиснула его ледяные руки в своих ладонях. Она просто дура. Упустить такого парня из-за жажды лидерства она сошла с ума. Она ещё сто раз пожалеет об этом, а ты найдёшь себе нормальную девчонку. Да тебе достаточно пальцами щёлкнуть. И отсюда до школы выстроится километровая очередь. Ты правда так думаешь, Аль?» В его поникшем взгляде промелькнуло недоверчивое выражение. «Ты себя в зеркало-то видел? Или пора к окулисту?» Фыркнув, я помахала ладонью перед его лицом. «Не поверишь, но так думают половина девчонок нашей школы, ещё и парочка учителей. Разве не видишь, как на тебя смотрит новая учительница по географии? Вчера наши сороки уже вынесли эту тему за главный». «На ежедневном дискурсе во время большой перемены. Что у тебя с самооценкой, Егор?» Поморщившись без руков поджал дрожавшую нижнюю губу. На него было больно смотреть. Вздохнув, я застегнула его пуховик до самого горла. Разумеется, он не потрудился надеть и шарф. Наконец, Егор тихо сказал. «Спасибо тебе, Алина». Я вновь покосилась на его запорошенную снегом голову. «Пойдём, я провожу тебя до дома». Нельзя так гулять. У наших девчонок случится массовая истерика. Если самый классный парень школы заболеет и не придёт на зимний бал. Он невесело усмехнулся. Как бы плохо я себя не чувствовал, но провожать меня — это уже лишнее. Давай лучше я тебя провожу. Тут вроде недалеко. Хорошо, пойдём скорее. Только пообещай, что сразу после отправишься домой на такси. Только если ты тоже кое-что мне пообещаешь. Прищурился он. Я вопросительно выгнула бровь. Один медленный танец на зимнем балу. Безруков задержал рассеянный взгляд на моих губах. Я моргнула. «Пожалуйста, Алин». Попросил он с такой подкупающей искренностью. «Я обещаю. А теперь бегом, иначе мне не с кем будет танцевать». После этих слов мы с Егором разошлись, и я поспешила домой. Хорошо погуляла. Я замерла на полпути к входной двери, застигнутая врасплох звуком низкого, пробирающего до костей голоса. Сделав глубокий вдох, я мысленно сосчитала до пяти и обернулась. Воронов стоял около забора, разделявшего наши участки, в одной толстовке, спортивных штанах и кедах на босу ногу. «Хорошо», — ответила я без особых эмоций. «Будь с ним поосторожнее», — произнес он после затянувшейся паузы. «Чего?» — я насупилась. «Кстати, ты сегодня кто? Друг, брат, воспитатель и репетитор по алгебре? Не успеваю следить за всеми перевоплощениями». На губах Кирилла появилась дерзкая улыбка, которую я раньше никогда не видела. Некоторое время Воронов так и стоял, будто завис, не произнося ни слова. «А чего стояла я? Хороший вопрос. Я должен тебя кое о чём предупредить», — наконец произнёс он в своей обычной, немного ленивой манере. «И о чём же?» Процедила я не без скепсиса. Он делает это специально, чтобы вывести меня на эмоции. Думает, ты мне интересна, поэтому провоцирует. Мне понадобилась пара мгновений, чтобы не выдать своей реакции. То есть Кирилл правда считает, что я в подметке не гожусь Алене Терёхиной? Хочешь сказать, симпатия Егора не искреннее? Воронов кивнул. Я почувствовала сильную безысходность. Эти слова действительно меня задели. «Все знают, с кем у него Шуры-Муры», — произнёс он и равнодушно пожал плечами. «Я просто предупредил тебя, Алин. Без руков не так прост, как кажется. Между нами давняя вражда». «Благодарю», — отозвалась я максимально безразлично. «Не знаю, что бы я делала без этой информации». Решила больше ничего ему не доказывать, всё равно со дня на день уедет. В конце концов, это его мнение. Он и раньше не скрывал, что относится ко мне как к недоразвитому ребёнку. Кирилл посмотрел на меня, прищурившись. От этого взгляда все волоски на теле вставали дыбом. «Не смотри на меня так», — думала я, стараясь выдержать и не отвести глаз. Чтобы прервать затянувшуюся паузу, я неловко попятилась к входной двери. Однако внезапный вопрос застал меня врасплох. «На зимний бал пойдёшь?» «Пойду», — я натянуто улыбнулась. «Чем не досуг для малолетней путаны?» На миг за привычной маской невозмутимого спокойствия на лице Воронова показались живые эмоции. Сожаление, боль, тоска. А ещё нечто потаённое и невысказанное, сокровенное. Однако почти сразу он вернулся к привычному образу. «Алин, он поморщился. Ты же знаешь, я так не считаю». Раз не считает, мог бы и извиниться. Не переломился бы. Но где же признание собственных ошибок? Мне всё равно. И да, я собираюсь как следует повеселиться на дискотеке. Я ведь свободная девушка, могу делать, что хочу. Ну, не буду отвлекать. Я направилась в сторону дома. Какие планы на новогоднюю ночь? Наши взгляды встретились вновь. И я замерла, оглушённая стуком собственного сердца. «С какой целью интересуешься?» «Безопределённой цели», — усмехнулся он. «Грандиозный, даже не сомневайся». Мы обменялись выразительными взглядами. «А у тебя?» Не удержавшись, спросила я. Любопытство взяло верх над здравым смыслом. «Брат снял ложу в каком-то модном клубе. Буду отмечать с его кентами», — ответил Кирилл и пожал плечами. «Ну, тогда с наступающим» и я изобразила некое подобие улыбки. Воронов ответил мне ещё одним долгим пронзительным взглядом. Он облизнул губы, а после тихо сказал «И тебе, Алин». Показалось, он хотел добавить что-то ещё. Однако в этот миг в окне его коттеджа появилась незнакомая мне девушка. Жестами она звала Кирилла, и он, развернувшись, ушёл домой. А я ещё некоторое время задумчиво смотрела ему вслед. Безмолвно прощалась.